Наконец, словно озвучивая мысли всех остальных, Максимилиан завопил. Он раскрыл рот так широко, что очки свалились с его носа, но он, похоже, этого даже не заметил. «Невозможно! Как такое вообще может быть?» «Я ведь говорил вам, разве нет? Это просто описание того, что она по ее словам видела». Холодный ответ Реймонда заставил Максимилиана захлопнуть рот. Он потел так, словно только что пробежал солидную дистанцию – Пока Максимилиан пытался отдышаться, Беренайс решил задать другой вопрос, желая узнать, разделяет ли кто-нибудь ее мнение. «Вы не могли бы повторить? Это и в самом деле правда?» Если все присутствующие по-прежнему верят словам астролога «тысячи миль», то да. С болезненными выражениями лиц все снова опустили глаза к бумагам. Каждый смотрел на одну и ту же строку «Состав армии короля заклинателя». Сотни рыцарей смерти – минимум 200, сотни пожирателей душ – минимум 300, так? Если они сорвутся с цепи, неважно, королевство, империя, альянс городов-государств или святое королевство, все эти страны падут. Как и мы. Если эти твари накинутся на нас, нам придется сотни лет оправляться от ущерба. Рыцари смерти. Сложность оценивается как 100 или выше. Они способны создавать зомби-оруженосцев а те, в свою очередь, сами могут поднимать обычных зомби. Сами по себе зомби не так опасны, но большое их количество может создать условия для появления более сильной нежити. Пожиратели душ. Сложность оценивается от 100 до 150. Нежить, способная атаковать бьющими по площади навыками. Могут пожирать души погибших, становятся тем сильнее, чем больше душ поглотят, источают ауру страха. Необходим заклинатель минимум третьего уровня, чтобы хотя бы попытаться им противостоять. Любое из этих неживых существ способно в одиночку разрушить город или небольшое государство. Она не могла ошибиться. Может, король-заклинатель заметил, что за ним наблюдают, и применил иллюзии, чтобы сбить на столку? Высказал предположение Ивон, протягивая вперед иссохшие, тонкие словно ветви руки. о Пронеслось по собравшимся. Но Реймонд разбил их надежды. Черному писанию известно множество монстров. Да, она могла не увидеть всей картины, но все же астролог тысячи миль отвечала за разведку своей команде. Она никак не могла ошибиться. Кроме того, у нас есть подтвержденная информация о присутствии рыцарей смерти и пожирателей душ в столице колдовского королевства, бывшем городе Рантели. Ответом ему было несколько разочарованных вздохов. Признав утомленными голосами правоту Реймонда, собравшиеся продолжили обсуждение. Что нам делать? Как должны поступить мы, защитники человечества? Что вообще можем мы сделать против 500 монстров, каждый из которых способен разрушить страну в одиночку? Значит, их силы равны армиям 500 небольших государств. Но это же безумие, верно? Насколько же такая мощь нарушит баланс сил? Вопрос в том, как король-заклинатель намерен применить эту армию. Если он хочет просто использовать ее для защиты границ, то в краткосрочной перспективе она не представляет проблемы. Как такое возможно? Этого слишком много для простой обороны. Кроме того, разве король-заклинатель не нежить, ненавидящая живых? Я уверен, он собирается обрушить свою армию на соседние страны. Не имеет значения, как именно король-заклинатель намерен использовать свои войска. Важно то, что мы можем с этим сделать. Это было справедливое замечание, и направление беседы начало меняться. Раз так, сможет ли Черное Писание справиться с ними? Вот в чем вопрос. Черное Писание представляло из себя последний козырь Слейновской теократии, особый отряд героев. Можно было бы назвать их приключенцами адамантового класса, но с одним существенным отличием. Боги оставили в этом мире божественное снаряжение, но приключенцы были вынуждены совершать невероятные подвиги, Из тех, что потом рассказывают в сказках, ради того, чтобы получить лишь один предмет из божественного арсенала. Члены же Черного Писания обладали множеством подобных предметов. Даже если сами они не справятся с такой угрозой, они все же могут провести великий ритуал и призвать ангела высочайшего ранга, способного разрешить проблему. Разумеется, величайшие из ангелов способны справиться с рыцарями смерти и пожирателями душ. Однако численность врагов вызывала беспокойство. Все посмотрели на Реймонда. Тот хихикнул. Некоторые улыбнулись в ответ, но улыбки застыли, едва он начал отвечать. Невозможно. Я говорю это как тот, кто некогда занимал третье кресло в черном писании. Любой, кто ожидает, что мы совладаем с пятью сотнями таких врагов, безумец. Даже будь их столько же, сколько и нас, бой все равно оказался бы тяжелым. Нет, если бы мы могли справиться, зачем бы астрологу тысячи миль впадать в такое отчаяние и запираться в комнате? Однако, его улыбка изменилась. Полубоги другое дело. О! раздались возгласы и облегчения. Вдвоем они наверняка справятся с армией рыцарей смерти и пожирателей душ. Разумеется, мы на всякий случай должны будем оказать поддержку. Значит, эти двое разберутся? Какое облегчение. Среди всеобщего ликования раздалось хмыканье Гинедайна. Чувствуя окружающую его тяжелую ауру, остальные затихли. Вы ведь рассказали нам не все, не так ли? Что вы хотите сказать, Гинедайн? Закон не запрещает нам свидетельствовать или искажать правду в этом месте. Но мы ведь все товарищи, служим одному делу, и над всеми нами нависла величайшая угроза. Если вы согласны с этим, то я спрошу вновь что вы скрываете? Генедайн, да что с вами? Что вы такое говорите? У меня вопрос, Доминик. Почему астролог тысячи миль заперся в своей комнате? Зная, что никто не сможет ответить, Генедайн продолжал. Она сделала это из отчаяния. Или, возможно, ее поразил некий шок. Да, конечно, армия нежити пугает. Однако она член Черного Писания. Вы правда думаете, что она стала бы прятаться от такого?» «Нет, она увидела что-то, с чем не справится даже полубоги». «Отчет ведь не полон, не так ли?» Все смотрели на Реймонда и Генедайна. «Чего вы пытаетесь добиться, скрывая это?» «Я доверяю вам. Я знаю, что вы не из тех, кто стал бы использовать Писание ради собственной выгоды. Но почему вы скрываете от нас информацию?» а, «Отлично. Вы как всегда правы, Генедайн. Я лишь хотел изучить возможности». «Ладно, я расскажу». Мучаясь над этой проблемой, в одиночку я лишь наживу себе язву, так что буду рад разделить ее с присутствующими. Реймонд обвел глазами слушателей. «Как много вам известно о битве между королевством и империей? Нет, о битве между королевством и колдовским королевством?» За всех ответил великий понтифик. «Я слышал, что король-заклинатель применил мощное заклятие. В результате армия королевства была обращена в бегство и потерпела поражение». Так что королевство подчинилось выдвинутым перед битвой требованиям и сдало Эрантел колдовскому королевству. Это все. А потери королевства? Великий понтифик покачал головой. Не знаю, новости еще не дошли до меня. До да вас всех тоже, не так ли? Да, после того, как Эронтел стал собственностью короля заклинателя, неживого Владыки, торговцы и жрецы перестали посещать город. Так что все, что мы знаем, это слухи неизвестной достоверности. Значит, нам нужны писания. Такие задачи лучше поручать писанию чистых вод или писанию розы ветров, верно? Да, так что лишь командующему писаний, а именно вам, известна истина. Мы знаем лишь что немногое, что просочилось. Понятно. Что ж, покажите нам полный отчет астролога тысячи миль о той битве. После того, как собравшиеся прочитали остаток доклада, в комнате воцарилась полная отчаяние тишина чувствуя необходимость нарушить ее, Ивон задал вопрос. «Ясно, ясно. Вы боялись, что наши сердца остановятся, если сразу обрушить на нас такое, да?» «Не совсем. Ваши сердца так сильны, что на них могли бы расти волосы. Я просто боялся, что если начну с такого, вы бы просто не поверили». Ивон кивнул, не способные возразить. «И правда, мы усомнились бы в таких новостях, если бы увидели их неподготовленными». Мы не поверили бы вам, но теперь, поняв и приняв истину о армии короля заклинателя, нам остается лишь поверить. И все же, я не хочу в это верить, одним заклятием уничтожил половину армии королевства, на ту битву они выставили 260 тысяч человек, половина это 130 тысяч, верно? Я слышал, что армия королевства была разгромлена, но такое, лишь она видела это, да? Преувеличение потерь обычное дело. И все же, согласно описанию, целое крыло армии королевства было сметено, что значит мгновенную гибель 80 тысяч человек. И те чудовищные монстры, вызванные таким жертвоприношением, я больше не могу отрицать виденного ею. Это магия богов, магия 11 уровня, полагаю. Должно быть это она».